окопный профессор. Послушайте, послушайте, стучат. Старцов попробовал поднять веки. Они были тяжелы, как крышка оцинкованного сундука. — Андрей Геннадьевич, стучат! Не шевелясь, Старцов сказал. — Ну и что же? — Думаю, я, если обыск... И опять так же произнес старцов, — Пускайте, пусть. Он слышал, как торопливо зашмыгали по полу туфли. Дальше, дальше, остановились, вновь зашмыгали, ближе, ближе. — Андрей Геннадьевич, ведь вы и не прописаны. — У меня бумаги, объясню. По стенам покатился гулкий стон. Туфли заторопились но тотчас, словно отшмыгнув небольшой круг, шлепнулись опять под самым ухом. — А если налет? — Налетчики, знаете? — У меня маузер, — сказал Старцов и открыл глаза. Сергей Львович стоял перед ним, накинув на плечи шубу, в длинной до колен ночной рубахе и трикотажных полинялых кальсонах обтягивавших худосочные икры. В руке у него дрожала лампочка, обдавая тепленькими всплесками света то подбородок, то нос, и лицо Сергея Львовича казалось то жирным, то странно худым. — А разрешение есть? — тихо спросил он. Стены застонали гулч. Сергей Львович кинулся отпирать. Неясные звуки коротко переплелись, И затарахтели по комнатам. Потом вдруг зажалобился тонкий голос. «Я шестнадцать часов в сутки работаю, шесть на службе, шесть дома, четыре в очередях стою, до дежурства, до трудовая повинность, мне пятьдесят два!» Кто-то издалека и глухо, как топором по пустой бочке. «Не задерживайте, гражданин!» У Сергея Львовича скатилась с плеч шуба, и он старался поймать ее одной рукой, крутясь точно молодой неуклюжий док, ловящий свой хвост. Среди ночи гонят к чертовой матери рыть окопы, с ножом к горлу. Мало что мы выгребные ямы чистим, дрова рубим, черт те знает, в очередях стоим, за желатин землю копать. — Да на кой мне? — Сколько сейчас времени? — спросил Старцов. — Три часа, три часа ночи. Ну, — Разве? — Знаете что, я пойду вместо вас. Я выспался. Сергей Львович поднес лампочку к лицу Старцова. — Ступайте. Скажите, что вместо вас идет другой человек, помоложе. И... — Посильнее, конечно, посильнее. Вон у вас плечи-то, — перехватил Сергей Львович. Он выпалил эти слова на ходу, запахивая шубу и устремившись к двери. Провожая гостя, благодарно и умильно напутствовал. — Желаю вам, желаю. Заходите. Если задержитесь, переночевать, пожить даже. Я ведь совсем один. Очень рад. У самой двери он придержал Старцова за рукав, встал на цыпочки и шепнул. — Видно, там плохо. — Где? — А там! — Вот посмотрю, — ответил Андрей и сбежал по лестнице в темноту. На дворе под мутным пятном закопченного фонаря шла перекличка. — Квартира двадцать седьмая! — Есть! крикнул Андрей. И глухо, как топором по пустой бочке, ударил голос. «Откупился!» Потом темная глыба заслонила от Андрея фонарь, и тот же голос ухнул над головой. «Документ!» В мокрый глухой туннель в черную прорву холода ввалились немым скученным табуном. По шелухе железа где-то над головами татакали, как цепы потоку, быстрые шаги. Подняв воротники, руки в рукава, спины горбами, лицами в землю, под ноги, вперед, неизменно вперед и только вперед, в черную прорву холода. И вдруг в спины, в затылки, в шеи, под ноги, на сами животами коленями друг в друга все до одного до последнего и спереди стой стой стой потихоньку на ощупь щурясь пяли вперед в бока назад локти руки пальцы толпа начала растекаться вправо и влево а спереди черт напоролись куда ты перла то прости господи — Да ведь товарищ ведет. Я думал, он знает дорогу. — Думают петухи. Он у меня полы как не было. — Так вы бы сами. Ха-ха. С левой руки граждане вот на спичку отсюда. Не воевали, а ранились. Обходили как слепцы, не табуном, человеческой толпой с человеческим смехом, Невидный деревянный козел, запутанный проволокой. Чиркали спичками, выбивали беленькие искорки из зажигалок на потеху ветру. За поворотом в пространстве нежданно высветился восходящий луною часовой циферблат. Был он гладок, чист, четок, окружен беспредельной чернотой ночи, светился, не давая свету, и показывал три четверти восьмого. От этого циферблата люди пошли бойко и гомонили, не унимаясь. — Пристранные бывают ассоциации, — услышал Старцов негромкий голосок. Он угляделся в темень. Рядом с ним поспешал силуэтик ростом ему по плечо. — Пристранный... У меня знакомый один. Хранитель музея. Владелец единственной коллекции миниатюр XVIII века и библиотеки по истории миниатюры. Теперь впал, конечно, в нужду, распродал мебель, утварь, пустяки всякие. Дошел до последнего. С чего начать? С миниатюр или с библиотеки? Помучился, помучился. Начал с библиотеки. И знаете, с этого дня все позабыл, все, что в книгах было, и вообще хронологию, эпохи, стиль, все. Только смотрит на свои медальоны, фарфор да эмаль, улыбается, светится, и все. А о чем не начнет вспоминать? Путает. — А какой ассоциации вы? — спросил Андрей. Тихонький голосок из непроглядной тьмы, из-за людей, из-за свиста железной шелухи, точно извиняясь, посмеялся над самим собой. — это я про электрические часы. Вот, — О, светится еще. И все еще будто часы. А стрелки уже остановились. Стоят, не шелохнутся. светится, А потух непременно потухнут. Ерунда вдруг вырвалась у Андрея, и он тут же вспомнил, что это слово не его, и что Голосов произносил его по-другому. — Они на прямом кабелю от того горят, — донеслось сзади. Остановились все в той же холодной прорыве, казалось, без причины. Казалось, можно было остановиться много раньше, а можно было идти еще. Красненькая воронка света из пригоршни ткнулась в широкое лицо, исполосованное морщинами, Ребоя. Потом на месте лица заолел огонек папирос, к огоньку подобрался рукав, огонек раздулся, осветил ремешок часов. Без десяти ухнула глыба. Где-то заклахтала темнота, дорога вздрогнула, заколебалась. В шагах в двух стах из земли выросла белая колокольня, рядом с ней развалины мертвенно-холодные в дрожи прожектора. Потом клохтание перешло в гул, в гвалт, в гром, в грохот и, метнув саваном по домам, от церкви через развалины, с дома на дом, чем дальше, тем скорее, прямой, Разящий рупор света ударил в лица и ослепил. С громыхающего гороподобного грузовика, преодолевая треск и трепыхание, пронзительно проорали. Сколько людей? Тридцать. С визгом и звоном посыпались лопаты, подскакивая, привставая над мостовой. Четырнадцать. «Валяй еще! Хватит!» И опять заходила земля под ногами, Опять зацапал мертвенно-холодный прожектор Дома, руины, заборы. Потом сразу опрокинулась и наглухо Прихлопнула людей черная прорва, И все ослепли. «Разбейтесь пополам. Ходили на развалины кучками, взявшись за руки, Там изводили спички, Искали балок. Невидимо, откуда наволокли со всех сторон щеп, досок, драна, крам, фанеры. Подкатили мокрое бревно. У концов его, упрятанных в щепы, распалили костры. Гулкая глотка ухнула нетерпеливо. — Ну что же, граждане, встали! Тогда чья-то большая рука, дрогнув в робком свете костров, тяжело поднялась к колбу, опустилась на живот, махнула от плеча к плечу и спокойный голос позвал. — С Богом, товарищи! И тогда десяток другой спин медленно пригнулись к земле. У забора, сколоченного из вывесок, куда отошла смена, разворотив мостовую, гукало и шуршало железо. Андрей распахнулся, вытер рукой потную шею, присел на асфальт. Женщина, перетянутая ремешком, неловкая, тучная, отдуваясь, счищая обрывком ржавой жести липкую грязь с ладоней, спросила. — Ну, как, профессор, камни-то ворочать? Человек ростом с торцову по плечо потянулся, Точно просыпаюсь и рассмеялся. А знаете, хорошо. Я не могу вам точно передать, что я чувствую. Иногда идешь по улице, поднимешь невзначай голову, и вдруг небо. Так станет на душе удивительно. Годами не видишь, не замечаешь, как будто нет ничего, и вдруг прикоснешься. Оказывается, небо. Вот что-то такое, оказывается, назем. Совершенно верно. Назем — грязь, а прикоснуться — радость. Я понял бы, если бы пафос раздалось прерывисто с одышкой. Тучная неловкая спохватилась. Вот именно. В феврале баррикады строились сами. А сейчас — казарма. Одышка добавила. — Главное, защищаем что? Право на разрушение. Разрушение отдалось сзади. Разрушение колыхнулось спереди. — Пафос, — сказал профессор, вглядываясь в Андрея. — Пафос — это час день, неделя. Пафос — это припадок. Нельзя, чтобы народ бился в припадке целые годы. — А зачем нужно, чтобы бился? — Профессор, ведь культура... — Культура отдалась сзади. — Культура колыхнулась спереди. И опять, точно посмеиваясь над самим собой, извинился. Профессор, «Я, знаете ли, изучаю историю и не мог обнаружить, чтобы какая-нибудь идея бесследно исчезала под развалинами академии города или государства. Не мог, и я совершенно спокоен. Биологии, истории, искусству, физике, вообще знанию, накопленному человечеством, сейчас ничто не угрожает». Идеи можно мыслить только в человечестве, а человечество обречено на взаимное истребление. Истребление, отдалось сзади. Истребление, колыхнулось спереди. Я не вижу этого, возразил профессор. А как же, спросил старцов, насчет часов? Каких часов? Там, на перекрестке. Горят, но потухнут, непременно потухнут. Прохранители музея, но ведь это чувство, человеческое чувство, господа. Профессор воскликнул «господа», но обратился к одному Андрею и говорил с дружеской укоризной. «Кто же будет отрицать, что нам больно смотреть на собственную смерть?» смерть подхватила одышка забор из вывесок загромыхал и взвыл заглушив негромкую речь костры притухли потом на мгновение залили людей красным пламенем и ровно приземлили огонь насыпь поднималась в длину всего окопа от тротуара к тротуару поперечной прямой линией когда в окоп входила смена лопаты двигались вяло Земля скатывалась по насыпи назад в ям. Потом крутые комья торопливым градом катились через гребень, насыпь к кострам, засыпая развороченный булыжник. Обшарканное железо лопат дзинькало по грунту, как косы по росному лугу. Люди распалялись и работали зло. В шесть утра человек голос которого ухал точно топором по пустой бочке, спрыгнул в окоп, примерился глазом на насыпь, прошел из конца в конец, вылез на мостовую, ухнул. — Ладно, граждане, спасибо. — Республика, стал быть, благодарит? — произнесла одышка. Кто-то верещаво вздохнул. — Вскую, господи! Отряхивались, очищались, отскабливались, делили остатки щеп, тушили дымившие головни в лужицах, посмеивались, в последний час ночной тьмы вступили шумной ватагой. Старцов ушел далеко вперед, голоса позади него растаяли, город суровым безмолвием отзывался на его шаги. Вдруг он расслышал впереди себя обрывочки бравурного напева, он насторожился, пошел быстрее, ступая одними подошвами. Силуэтик ростом ему по плечо, засунув руки в глубокие карманы, весь сжавшись и уйдя в пальто, ввинчивал в каменные плиты скорые короткие шашки и решительно мурлыкал к оружию сограждане. Старцов подхватил. «Стройтесь в ряды!» Профессор живо повернулся на каблука, как-то по птичьи в глаза уголькив в Старцова, коротко воскликнул «А, это вы!» И, стремительно схватив его под руку, дергая за рукав в такт песни, точно понукая подтягивать, точно стараясь растеребить, раскачать Старцова, почти громко продолжал «Вперед! Вперед!» и ввинчивал чеканно, маршево, восторженно короткие звонкие шашки в мокрые плиты. Так в вымершем, промозглом, шелушившемся железной шелухой городе в последний час ночной тьмы шли двое, взявшись под руку, с песней, которой нет равной, и когда кончилась песня, один сказал «Еще один раз родиться, еще один раз». Боже мой! Через сто лет! Чтобы увидеть, как люди плачут при одном упоминании об этих годах, чтобы где-нибудь поклониться слевшему куску знамени, почитать оперативную сводку штаба рабочей крестьянской Красной Армии. Ведь вот, смотрите, смотрите! Ветер рвет полощет дождем, отлипшую от забора, обмазанную тестом газету. А ведь через сто лет кусочек, частичку этого листа, человечества в антиминс зашьет, как мощи, как свята и святых. Через сто лет родиться и вдруг сказать, а я жил тогда, жил в те годы, и однажды, сырой холодной ночью в Петербурге, в Петрограде, в Питере, Рыл окопы вот этими руками, шел по пустынной улице, по городу, который умирал и дрался, дрался и умирал, шел под руку с солдатом Красной Армии, вот этой, вот, вот, смотрите, вот этой рукой держал вот так красноармейц. — Ведь вы красноармейц. — Я еду. — То есть... Я должен сегодня получить назначение. Вы, может быть, увидите еще. Я, конечно, не выживу, не гожусь. Животу, мамону, зверю сейчас тяжко. Если бы вы могли себе представить, как иной раз досадно, до слез, знаете ли. Может, старческо. Да, старческо. — Вот и позвольте с вами. Внезапно профессор очутился перед старцом, обхватил одной рукой его затылок и трижды прижался к щеке дрожащими губами. — Мне налево. Не обижайтесь. Счастливо. И юркнул за угол. Андрей остановился. Лицо его опалил горячий воздух. Так ясно, отчетливо, ощутимо, что он вздрогнул. Воспоминание было неожиданное и ошеломило его. Из всего, что произошло на вокзале в Семидоле, что случилось в этот последний прощальный день, только одна черта, одно неуловимо короткое чувство отложилось в память. Остальное скаталось в сплошной клубок. Сумерки нестройные голоса, свернутые для удобства плакаты и знамена, толчья на узкой платформе вокзала, под ногами качающийся от выкриков скрипучий ящик, потом деловые, торопливые поцелуи с товарищами, их лица, как будто застенчивые, виноватые, потом беготня по черным запутанным путям и дорога в город, дорога одинокая и длинная, все это сплошным клубком заслоненным ясной неотступной волей, да, волей, желанием, хотеньем пережить еще раз чувство совершенной свободы, то самое чувство, которое пришло в боях под Саньшином — чувство бесплотности. Но вот что разорвало непрерывность воли, что литым мечом откинуло в сторону весь этот день, последний в семидоле день —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 Внезапно неразличимая в ночи фигура вспрыгнула на подножку пролетки, лошадь встала. «Рита — Рита! — вскрикнул Андрей. — Я хотела, чтобы никто не видал. Задыхаясь, проговорила она. Потом упала ему на плеч, ледяными губами зажала его рот, холодными, рассыпавшимися волосами коснулась лица, шеи, рук, и нежданно горячо,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 От холодного прикосновения чужих губ отчетливо, ощутимо опалил лицо горячий вздох, и воспоминание последнего дня, ставшего прощальным, было горько. Но также скоро горечь смыло с неотступной волей испытать, и Андрей ринулся в темноту, крикнув самому себе «Гони!». О, если бы сейчас он был на месте шофера, который выгнал из-за угла громыхающую машину, промчал ее на два пальца от чугунного столба, окунул в лужу, подбросил в воздух, выпрямил, выправил, вбил в бесконечную примизну проспекта и погнал в вихре брызг, в свисте колес, в треске мотора, в шуме, грохоте, громе. Каждая секунда... Смерть на каждой выбоине — смерть, в каждой яме — смерть, у каждого столба — смерть, на повороте — смерть, на прямой — смерть. И прекрасно. Прекрасно, потому что ничего, кроме, так нужно. Ничего, кроме, необходимо. Прекрасно, легко, бесконечно, легко. О, если бы сейчас испытать, пережить, почувствовать, что пришло в полях под Саньшином! Гони, гони, гони!